«Будете танцевать, Скарлетт? Я в партнера вам, конечно, не гожусь, но Хью или Рене...» «Нет, спасибо. Я все еще в трауре по маме», — поспешно сказала Скарлетт. «Я посижу». Она отскала глазами Фрэнка Кеннеди, разговаривавшего с миссис Элсинг, и поманила его.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 Она смотрела в большую залу на танцующих из своей ниши и вспоминала, какой красивой казалась ей эта комната, когда она впервые приехала в Атланту во время войны.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 Первые годы войны всегда с каким-нибудь красивым офицером, наслаждаясь звуками скрипки и контрабаса, аккордеона и банджа, перекрывавшими шарканье ног танцоров по навощенному до блеска натертому паркету. А сейчас люстра была темная. Она висела как-то странно скособучись, и большинство хрустальных подвесок отсутствовало, словно янки, избрав своей мишенью эту красавицу, швыряли в нее сапогами. Сейчас залу освещала керосиновая лампа и несколько свечей, а главным образом огонь, гудевший в большом камине.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 Ноги танцоров шаркали, скользили, постукивали по полу. Две цепочки сходились, расходились, кружились, руки взлетали. Старик Дэн Такер захмелел «Кружите, партнерш!» А камин упал и очумел «Скользите, леди, скользите!» После и изнуряющих месяцев тари Так хорошо было снова слышать музыку и шарканье ног по паркету. Так хорошо было видеть вокруг, в слабом свете свечей знакомых, дружеские, смеющиеся лица, слышать старые шутки и прибаутки, потрунивание, заигрывание. Точно ты была мертва и снова вернулась к жизни. И вернулась в то веселое время, что было пять лет назад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 Пять лет назад ощущение незыблемости окружающего жило в них столь прочно, было столь неизменно, что они даже не осознавали этого. И цветы, укрытые им от бурь, как цветы в оранжереи и теперь все это исчезло. Как исчезли, и была и радость, и было, и ожидание чего-то чудесного, волнующего, и былой и блеск их жизни. Скарлет знала,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 Но чего бы ни видели их глаза, и каким бы тяжким трудом ни были заняты их руки, они оставались леди и джентльменами, коронованными особыми в изгнании, исполненные горечи, холодно-безучастные, нелюбопытные, добрые друг другу, твердые, как алмаз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 Она невольно подумала, что тут янки оказывается правой. Хоть и не правы во многом другом. Без денег нельзя быть леди. Скарлетт знала, что элен упала бы в обморок, услышав от дочери такие слова. Даже очутись, Элен, на самом дне нищеты она бы не увидела в этом ничего постыдного. А Скарлетт сгорала от стыда.